стоящий ма. Глава 14. Ищё колодоискатели. На этой стоянке Петя задержался. Сначала перерыл всё вокруг и откопал ещё три камешка, немного поменьше, но всё равно шикарных. Алмазы же да ещё способны стать накопителями. Как же жаль, что он не Макс Земли. Хотя тогда он очень может быть ничего бы не заметил. Сияние жизни может только Макс соответствующей специализации увидеть. Да еще очень острым магическим зрением обладать должен, прямо как у Пети, так что грех жаловаться. Заметил он и еще несколько камешков, но светили они очень слабо, то есть либо мелкие, либо глубоко под землей спрятаны. Поколебавшись, проверять не стал, все-таки и рыс не землекоп, не ее это задача глубокие норы рыть, да еще в промерзшем грунте. Вместо этого потратил еще два дня на то, чтобы скрыть следы своей деятельности и сориентироваться на местности, где же он такое сокровище нашел. Заровнять снег было одновременно легко и трудно. Из-под лопаты се он буквально летел, но следы оставались, так что сосредоточился на том, чтобы вырутую землю под снегом спрятать, а полностью заровнять поляну всё равно не получится, но после снегопада в глаза бросаться ничего не будет. В качестве ориентира нашёл не очень далеко, в паре вёрст, небольшую замёрзшую речку. По ней двинулся вниз по течению. Получилось много дальше, чем по прямой, но попал он в конце концов на замёрзшую северную двину. Что и требовалось. Дальше по льду реки на север, а вблизи Архангельска уже на лыжах встал. Ничего, десяток вёрст пробежаться только польза для организма. Весь путь до Архангельска провёл в тяжких раздумьях. Место он нашёл во всех смыслах замечательное. Мало того, что там алмазы есть, как будто одного этого мало, так ещё и фон энергии жизни повышенный. Накопление её в хранилище идёт в разы быстрее. А это что значит? Значит, что и прокачка каналов, и объём резерва будут расти быстрее. Если здесь часто появляться, четвертого разряда он достигнет не к концу жизни, а лет через пять. А это... Даже слов нет, как же это будет здорово. Только вот найти и забрать себе совершенно не одно и то же. Алмазы, которые он выкопал, у него не отберут, но лучше и о них пока помалкивать. Даже сестре говорить нельзя. Слухи в маленьких городах быстро расходятся, обрастая самыми невероятными подробностями. И тогда о приобретении данного куска земли можно забыть. Вот вызовет его к себе его высочество Владимир Васильевич и строго спросит, что нашёл. Соврать, что ничего, это уже прямым обманом очень высокого начальника будет. Вся карьера псу под хвост пойдёт, если об этом узнают. Самому тайны раскопки устроить, вроде как во время поездок на охоту, даже если никто за ним не проследит, обратить алмазы в деньги будет очень тяжело. В настоящий момент у него таких связей нет. В общем, думать надо, а пока молчать и алмазы никому не показывать. Это, кстати, не так уж трудно сделать. Всяких целебных трав, корешков и тому подобного он за лето изрядно набрал и приобрёл и разложил в своём кабинете по баночкам. Вот в них и спрятать можно будет. Там и без камешков всю жизнь уфанит, только завернуть их во что-нибудь, чтобы в банках не гремели, если будет нужда их в руки брать. И крышки воском залить, чтобы медбрат или служанки сестры, или сама сестра из любопытства не полезли смотреть, или так наоборот больше внимания к ним привлечёшь. Хотя если всё залить Это же каждый раз восстанавливать придётся, а банок десятки. Пожалуй, без воска лучше обойтись. Дорога в подобных размышлениях пролетела быстро. По городу на лыжах уже не побежал, поймал извозчика, доехал до гостиницы, как и положено солидному магуце-лителю. А что с лыжами в руках, так уважает спорт. Но вопросов никто не задавал, да и некому было. Гостиничной обслуге, господ постояльцев посторонними вопросами отвлекать не положено, а знакомых он не встретил. Несколько дней бегал, важно ходил по лавкам, рынком и мастерским, ровно до отхода ближайшего парохода на Мезень. Набрал в основном всякой ерунды, сам не понял зачем. Никто из местных не оценит, но самому понравилось. В основном накупил разных изделий из моржовой кости или даже из мамонтовой, как один продавец на рынке утверждал. Фигурки там всякие, браслеты, кулоны, броши. В принципе, вещь неплохая. Кость плотная, можно на амулеты стихии жизни использовать, например, лечилок наделать. Проблема в том, что нет у него набора артефактора. Это в академии можно было в лабораторию сходить, а здесь куда? Понаделся, может, у Магав здесьних есть. Но его ожидало разочарование. Что Архангельск, что Мезень работали на транзит. Товары поступают непрерывным потоком, а вот собственное производство только на обслуживание кораблей и их команд нацелено. Так что зарядить тяжелечилки можно много где, а вот изготавливать их желающих не было. Шепелев и Буняев такой грошовой работой не занимались. Зачем? Всё равно подобные амулеты завозились сюда среди прочих товаров, и в немалом количестве. Получается, он зря в Архангельск съездил. Когда до Пети дошло, о чём он думает, он даже рассмеялся вслух. Да так громко, что прохожие на улице стали оборачиваться. Хорошо, что не знают по какому поводу он веселится. А так-то да, для подарков ничего особенного он не нашёл. Наверное, в Мезени купить можно было то же самое. Разве что в ювелирной лавке сестре что-либо заказать. Ну и тут алмазами светить нельзя. А набор из аметистов, найденных на Дальнем Востоке, у нее уже есть. Можно в дополнение к нему браслет заказать, но аметистов с собой нет. Небольшой запас этих камней у него еще остался. Пожалуй, придется аналогичного мастера в Мезине поискать. А на подарки, если что, придется старые запасы пустить. Шелк у него еще оставался, чай хороший. Да и лечилок он с запасом с собой прихватил. На эти праздники как-нибудь перебьется. Но надо будет изыскать возможность съездить в течение следующего года в Академию, запасы пополнить. Не погонят же его оттуда преподаватели, и без дилушки и избив не пригодятся в качестве подарков с места службы и заготовок под амулеты. В мезень вернулся по роходам. По возвращении Петёв вдруг сделался ярым любителем охоты, сказал, что то беседы с Ряпчиковым на него так повлияли. Каждый свободный день стал проводить с ружьём в окрестных лесах, как на работу туда ходил, отшучиваясь, что охота в пуще не воле. И ведь в самом деле на работу ходил, так-то никакой страсти к убийству животных и птиц он не испытывал, скорее наоборот. но решил себе такой образ создать. Занятие это обществом мне суждалось, скорее даже уважением пользовалось, а ему только того и надо. Не ради мяса и шкурок, а чтобы свой интерес к дикой природе обосновать. Ходить с ружьём в лес и возвращаться без добычи тоже неправильно, пришлось соответствовать. Благоскренность и города заселены мало, и дичь, скажем так, встречается. Без магии на лыжах с одним ружьём Петя вряд ли сумел бы добыть много. Но когда ты видишь ауры, пропитанной жизнью, за несколько верст Одогнать любого зверя можешь верхом на рыси, да быть в походе по ружайцев становилось уже просто. Можно было бы и вовсе никуда далеко не ходить, а хочется с помощью своего духа. Но больны заметные следы от когти получаются. На собственную криворукость при снятии шкурок плохо списываются. Да и зачем хороший мех портить? Если погоню за зайцами ещё можно было считать охотой, то с лисами это больше напоминало сбор грибов летом. Как учил рябчиков, найти лиси се следы в лесу не проблема, а по ним и нару Собаки-фокстерьера у Птахина не было, но была универсальная рысь. В виде духа в нору пролезет без проблем, убьет зверя тоже легко, а потом тушку проглотит и наружу с ней вылезет. Примерно так же, как он с ее помощью когда-то у вредного ханьца из магазина несколько отрезов шелка вынес. Хорошего шелка, кстати. Часть еще до сих пор дома хранится. Белок бить тоже оказалось очень легко, даже слишком. Они по деревьям скачут, далеко не убегают. Напустить на них малого духа из рога, зуба, Никаких проблем. Зверьки маленькие, лишь зацепивших тенью, сами вниз падают. Только подбирай. Но шкурки тоже маленькие, издирать их из рядная морока, а мясо вроде не едят. К тому же, Пети их было жалко, симпатичные, мирные зверьки, но для поддержания образа охотника иногда приходилось себя пересиливать. К тому же, Пети на любовь к охоте на добытые шкурки не распространялась. Мех ему наоборот нравился, и его выделкой он занимался с удовольствием. используя заклинания и рецепты зелий Буняева, а также наставления Рябчикова, с зельями и сам немного экспериментировал. Кроме того, оказалось, что если шкурку лигонька тёмной энергией обработать, то она на ощупь более приятной делается, мягкой и даже эластичной. По первым впечатлениям всё получалось очень неплохо, даже лучше, чем при стандартной обработке. Но тут только время покажет. Немного напрягло дно, что-то очень смело он стал тёмную энергию тратить, источника её у него по-прежнему нет. Но алмаз-накопитель с ней всегда полон, а в отрезанном куске ступни золотой бабы расход почти не чувствуется. Даже страшно подумать, какая же емкость у всей статуи. Петя на охотничьи подвиги не остались незамеченными. Что неудивительно, у Клавдии помимо заячьей шубки появились еще Белича и Лисия. О себе Петя все-таки справил волчью. Какая-то одуревшая стая сама на него напала. О разнообразии стола успешно охотник также заботился, стараясь с каждой охоты приносить не только по паре шкурок, но и что-нибудь съедобное. И довольно много. Первой сориентировалась домовая надзирательница Чижова, которая стала регулярно заглядывать к Птахиным на кухню, благо кухарка была ее протеже, а там на регулярной основе готовились белые куропатки с перерывами на зайчатину или оленятину. Последняя, правда, редко. Места такие, что даже пасущиеся без присмотра стада оленей может считаться чьей-нибудь собственностью, так что предпочитал не связываться. Так или иначе, Охотничьими трофеями стали подкармливаться не только нанятые слуги, но и все чужовы, а может и большее число народу, ведь не в лавку же сдавать свою добычу магу, неприлично. Петью эти условия злили, его инстинкты решительно протестовали, но приходилось соответствовать своему статусу. Маг-целитель пятого разряда это вам не охотник-промысловик. Добыт он может съесть сам, а из шкур шить для себя одежду. Это достойно, а излишек трофеев следует только дарить. То есть можно и в заготовительную контору ждать, но это будет уже маветон. Ибо среди уважаемых людей так не принято поступать. Скорее всего, маги в Архангельске именно поэтому так на привезённые меха налетели. Спасибо, хоть премию выписали. Впрочем, острой нужды в деньгах у Пети не было. К пяти сотням, что ему платили в товариществе, он ещё не меньше сотни в месяц привозил из своих инспекторских поездок. Столько они с сестрой потратить в принципе не могли, даже с учётом покупки им оборудования и ингредиентов для зелий. А также регулярно оцилаемых в пезд денег и тех сумм, что Клавдия откладывала себе на приданое. Понятно, что туда можно было и всё жалование пускать, но она не наглела, так что к весне и у Пети в столе больше тысячи накопилось. Весной подготовка к северному завозу стала более интенсивной, так-то склады неспешно заполнялись всю зиму, и походы между Мезенью и Архангельском ходили регулярно. На Пети это не отразилось. Всё те же периоду с более или менее стабильными часами приёма пациентов. Все те же 300 рублей в месяц в бухгалтерии и 200 от городничего. Очередные поездки по льду, пока еще замерзших рек в поселке. Не без пользы для своего кармана. И вылазки на охоту, которые маг старался совмещать со своими инспекционными поездками. В общем, жизнь вошла в колею и, можно сказать, наладилась. Но как-то не совсем. Вроде именно о таком он мечтал, когда мальчиком из лавки ехал поступать в академию. Он единственный маг-целитель в небольшом, провинциальном, но довольно богатом городке. Уважаемый человек на государевой службе. Доходы вполне приличные. Позволяют вместо казенной квартиры обзавестись городской усадьбой. А то, что зима тут долгая, для мага жизни не такая уж большая проблема. Яблоневый сад уж всяко вырастет, а захочет, так другие фрукты ягоды разведет. Скучновато? Так можно и охоту заставить себя полюбить или рыбалку. Жену найти такому жениху не проблема, а там и дети пойдут, живи и радуйся. Но что-то теперь всего этого ему кажется мало. Особенно, когда поляна с алмазами вспоминалась. Ведь точно они там еще есть. И много. А это уже не сотни рублей, а миллионы. С такими деньгами люди не у полярного круга живут, а во дворце в столице. Или у теплого моря, тоже во дворце. Занимая соответствующее положение в обществе. Вот только как их взять, эти алмазы? Совсем ничья земля быть не может. Даже если забором не огорожена и никто рядом не живет. Если она не частное владение, то принадлежит государю. Или, может быть, городу? Кажется, ещё и общин на земля бывает. Петя старательно вспоминал, что им на филмаге по этому поводу читали, но ничего не вспомнил. То ли не было ничего, то ли мимо ушей пропустил. Надо всё разузнать, не вызывая нездорового интереса. Хотя есть определённые идеи. Да и охота он не просто так занялся. А вот у Шольского опять случился приступ бешеной активности. Если совещания не проводит, то носится по городу склады проверяет или в порту корабли Так что по всем приметам и его высочество князь Владимир Васильевич скоро должен появиться. Князь появился с началом ледохода, можно сказать, под аккомпанемент грома и треска, выступил перед народом, который в лице участвующих в Северном заводе купцов и судовладельцев собрали в большом зале товарищества. Видимо, такое происходило каждый год, так что же та же не вызвала. Петя на этом собрании тоже присутствовал, и те не хотелось совершенно, но вроде как неудобно игнорировать приглашение. Чтобы частично компенсировать себе неудобство, попросил у Шойского приглашение и на сестру. Всё-таки не бал и не званый вечер, куда можно с дамой проходить свободно. Официальное мероприятие. Клавдия была очень довольна, сидела тихо, но гордо среди лучших людей губернии, так как из Архангельска наиболее крупные чины тоже приехали, в том числе и маги, которым девушку в перерыве представил. Приехал и архангельский губернатор, которого Петя наконец-то сподобился увидеть. Издали Специально знакомиться не подходил. Архангельские чиновники вообще держались собняком и задерживаться после собрания не стали. Отдали дань уважения его высочеству и тем же вечером убыли во свои яси. Так что и маги в гости не зашли, хоть от приглашения не отказывались. Впрочем, Клавдия не очень расстроилась. Все трое оказались женатыми. Петих об этом не спрашивал, в отличие от сестры, и даже удивился. А как же Любушка с Софушкой? Но мысленно махнул рукой. Не его это дело. В отличие от архангельских чиновников, князь Владимир Васильевич на этот раз в мезе не задержался. В здании товарищества у него оказался личный роскошный кабинет, в котором он принимал практически всех значительных участников Северного завоза. Иногда в присутствии Шольского, иногда с глазу на глаз. Через пару недель дошла очередь и до Пети, что его искренне удивило, но и давало шанс форсировать собственные планы. «Вот, ваше высочество!» Городничий на этой встрече присутствовал. Наш новый целитель, Птахин Пётр Григорьевич, выпускник академии, пятый разряд, не посмели в военне письмо с нашей резолюцией проигнорировать и даже неожиданно прислали вполне перспективного молодого человека. Пётр Григорьевич уже сейчас может несколько больше, чем ему по разряду положено, оказался способен к тонкой работе. Говоря проще, шрамы и прочие дефекты кожи сводит изумительно. Если бы я лично запись к нему на приём не контролировал, порвали бы его наши дамы на части. Петень ожидал не такой лесной характеристики, не того, что Иван Карлович окажется в курсе его способностей. Опровергать и, естественно, не стал, только ещё раз поклонился князю. Молодец. А какая специализация помимо целительства? Вопрос был неприятный. Князь смотрел на Петю свысока, но благожелательно. Довольно не столько им, сколько собой, но настроение вполне могло перемениться, если признаться в своей однобокости. Всё-таки большинство магов двумя стихиями владеют. а таланты, как Волохов, тремя. Показаться на их фоне ущербным совершенно не хотелось, тем более, что разговор поворачивал в нужном направлении. Еще чуть-чуть и о земле поговорить можно будет, в смысле о землевладении. «Вторая специализация у меня очень редкая, но проблемная, ваше высочество», — решился молодой маг. «Еще недавно, пусть и слабо, владел я шаманской магией, но опричники, вы уж, простите, намудрили. Послали меня к шаманам на Дальний Восток, да так переговоры провели». что мне и почти совсем заблокировали, а их порученца Шипова и вовсе убили. Возможно, вы об этом случае слышали. Слышал ли князь о таком происшествии или не слышал, он не сказал, но заинтересовался. Кто же отопричников этим делом занимался? Их превосходительство Пётр Васильевич Стасов и Иван Казимирович Радзянка. Вот как? Любопытно. И что же вы теперь шаманскую магию, как выяснилось, ещё чувствуете, но сам ничего создать не могу? Как если бы в обычной магии перегорел. Возможно, со временем и восстановится, но не скоро. Впрочем, меня это не так уж расстроило. Целительство у меня осталось. А когда на тебе опричники эксперименты ставят, удовольствия мало. А так меня, как видите, сюда служить направили». Петя косил под наивного простачка, но внутренне был весь напряжен. Понимал, что сильно рискует и что обсуждать генералов ему по чину не положено. Но решил поставить на то, что антипатия у князя и Стасова с Родянкой взаимная, и, кажется, не прогадал. Так они что же, получается, прислужника своего вовсе погубили, а вас поколечели? Владимир Васильевич не скрывал улыбки. Ну, это местную ульротачу постарался. Сами же их превосходительства проявили осторожность и лично на переговоры не поехали. А покойных Шипов не тем будь помянут. Да, переговоры провалил полностью. Хотя следует признать, что с этими шаманами всё сложно. Чужи они нам и думают не по-нашему. Осторожность проявили. Улыбка стала ещё шире, а Шойльский вовсе тихонечко захихикал. И как вам здесьние места после всего этого? Душой отдыхаю, с чувством, сказал Петя. Замечательные тут места. Хорошую практику прохожу. Есть надежда со временем разряд повысить. Спасибо вам и господину фон Шойльскому. Да и охота тут чудесная. Раньше как-то не было возможности ею заняться, а тут пристрастился. Князь ненадолго задумался. С работы вы вроде справляетесь. Фон Шойльский вас хвалит. Пятый разряд, конечно, не слишком высок, но с другой стороны, наши бы купцы заробили, если бы их генерал лечил. А у вас в столь юном возрасте уже и ордена есть. Не хотели бы вы здесь на совсем обосноваться? На всю жизнь загадывать ваше высочество после полугода службы было бы с моей стороны легкомысленно. А вот имением бы здесь, если позволите, я бы обзавестись хотел. В Мезинском уезде очень любопытные места тут есть. Никак опять шаманов встретили. Надеюсь, опричники в Мезень не понаедут? Тут и без них проблем хватает». Князь улыбнулся. Видимо, лишний раз помянуть оплошность Стасова ему было приятно. «В том, что в этих краях шаманы встречаются, секрета нет. Я когда в Мару с инспекцией ездил, в окрестностях этого поселка два культовых места шаманов обнаружил. В одном более или менее мирно меня встретили. Даже несколько шкурок подарили. Преувеличение, которое Петя счел, вполне уместным. А из другого спасибо, что живой уехал. Яс перевёл взгляд на городничего, ничего не сказал, но тот поспешил оправдаться. "Думаю, молодой человек преувеличивает. Места здесь спокойные, самоё добро народ кроткий, в той же Марии пост товарищества вполне нормально работает". Петя не стал спорить. Раз не убили, наверное, не очень хотели это сделать. Но не это главное. Куда интереснее, что я в Мезинском уезде уже два места с повышенным магическим фоном нашёл. Одно из них мне очень глянулось, оно явно с жизнью связано. Не знаю, что там под снегом. Скорее всего, какое-нибудь болото с особо жизнестойкой травой. Но очень мне захотелось в тех краях усадьбу себе поставить. Помимо того, что там почти наверняка пригодные для зельеварения растения имеются, и для охота раздолье. Маги жизни в таких условиях быстрее развиваются, то есть четвёртый разряд для меня станет не дальней перспективой, а вполне достижимым за 5-10 лет. Кажется, не с той стороны он зашёл. Князю на его проблемы было мягко говоря плевать, а огородничий как-то нехорошо задумался. Скорее всего, в уме прикидывает, а что на лично с этой целебной травой по иметь может и отдавать её птахину просто так совершенно не склонен. Подавив сомнения и дикие сожаления, Пете предъявил свой главный козырь. А в другом месте, где меня как раз неласково встретили повышенным фон шаманской энергии, и посреди посёлка Золотая баба стоит. Слышали о такой? Князь только усмехнулся, а гордничий сказал: "Легенды это местная, ваше высочество". Якобы прячут где-то в тундре язычники идола своего, целиком из золота сделанного. Почему же легенда, не согласился Петя? Статуя, скорее всего, античная, богиню Артемиду или Диану изображающая, не целиком из золота, но этим благородным металлом покрытая, довольно толстым слоем. Я, прежде чем уехать, кусочек от неё отрубил, пока никто не видел. По тому и поспешил с отъездом, пока претензии не предъявили. Ещё раз внутренне вздохнув, Петя вынул из сумки, которую скромно поставил на пол у ножки начальственного стола, отрезанный кусок статуи. Безумно ценный для него не золотом, а как накопитель тёмной энергии. Утешало лишь то, что его обычный накопитель был заряжен под завязку, да и сам накачан этой энергией по самое не могу. На какое-то время хватит. А обломок ноги, хоть и обладает большой ёмкостью, на всю жизнь ему эту проблему всё равно не решит. Шойльский буквально выхватил артефакт у Пети из рук. Да, внутри какой-то камень Но и слой золота не маленький. В этом куске его фунтов пять будет, а то и побольше. А какого размера вся статуя? Соразмер на ноге, где-то с два человеческих роста. И вся так же отделана. Могу только по отрубленному мной куску судить, но, думаю, не меньше. У нее еще и плащ золотой на плечи накинут. Пудов пять получаются, ваше высочество, а то и десять. Что делать прикажете? Владимир Васильевич взвесил обрубок в руках. Тяжелый. И большая часть веса не на камень, а на золото приходится. Экспедицию туда надо готовить с солдатами, тех, кто понадёжнее отберите. Это же надо, в таком тихом месте бунтовщики нашлись, чуть магоцелители не убили. Порядок навести надо. Шаманы там, ваше высочество, позволил себе напомнить Петя. Считайте же маги, только другой специализации. Простые солдаты с их духами не справятся. Пожалуй, прав, юноша. Не буду я тут задерживаться. Из столицы хотя бы парочку магов-боевиков пришлю. Ну и Трофей Птахинский, как следует оценить надо. Петя опять подал голос. Мне бы именница оформить, ваше высочество. Князь поглядел на Петю, потом на Трофей в своих руках. Видимо, до него дошло, что просто так отбирать несколько фунтов золота будет не совсем красиво, поэтому выдавил через силу: "Хорошо. Вы это, Иван Карлович, «Оформите уж нашему молодому целителю землю под имение, как полагается. Где он там ее для себя выбрал?» После чего городничий быстро выставил Петю из кабинета. Мешать высокому начальству обсуждать детали предстоящей экспедиции за Золотой Бабой Птахин счел для себя излишним, даже нежелательным. Принимать в ней участие он не хотел совершенно. В том, что шаманы вполне могут отбиться от роты солдат и пары магов, он не сомневался. Так что легким поход не будет. Самаму бегать по посёлку с кинжалом на перевес не было никакого желания. Зачем жизнью рисковать, если награды за это не дадут? Статую-то князь явно себе забрать хочет, точнее, золото с неё. Только артефакт загубит, если его всё-таки добыть сумеет. Может, удастся из обломков камней что-нибудь себе прибрать? Вдруг они свойства накопителя не потеряют. Но лучше на это не рассчитывать. Петя на задаче успеть до начала экспедиции землю под имение для себя оформить. А для этого придётся при первой же возможности в Архангельск за землемером ехать. Сделать это удалось довольно быстро. Князь уехал неожиданно быстро, даже приём участников Северного завоза оборвал в следующий раз, и всё. Ему так можно, он брат государя. Лучшие люди немного побурлили, но за неделю успокоились. Петю всё это почти не коснулось, разве что пациентов в эти дни было чуть больше, чем обычно. Видимо, Шойский успокаивал народ в том числе и таким способом. Потом ему время инспекции подошло, и Птахин решил её использовать в своих интересах. Собственно, он всегда так делал, но теперь поехал не по окрестным посёлкам, а в Архангельск землемеру. Была такая служба при губернаторе, но Петя начальство беспокоить не стал, договорился частным порядком за деньги. Кстати, не такие и большие, всего 200 руб. за поездку и работу. Пришлось, правда, ещё на паровой катер с экипажем потратиться, а также платить целую кучу временных межевых столбиков, около полусотни. а точнее все, что были на складе. На самом деле обычные колья с бирками. Есть и постоянные, каменные, но такие каждый по 20 пудов весит. Везти их и устанавливать целая проблема. Да и нет, упеть и право их ставить, пока землю на себя не оформит. К счастью, память у молодого мага хорошая, так что свой зимний маршрут по льду реки в обратную сторону летом на лодке прошел без проблем. Доехали быстро, за два дня и даже в относительном комфорте. Расстояние не такое и большое оказалось, с учётом изгибов реки, меньше 200 вёрст, а скорее и вовсе полтораста. Кстати, земля оказалась совершенно не болотистой, даже наоборот, немного возвышалась над остальной тундрой. Первоначально Петя хотел всё это плато себе забрать, но потом решил, что жирно будет. Жизню фанило примерно на четверти этой территории, и то немного больше 510 десятин получилось. Конечно, приличное помещичье землевладение это 4-5 тысяч десятин. но Птахин даже не потомственный дворянин, только личный, не стоит зарываться. К тому же, было у него нехорошее предчувствие, что просто так Шойский ему эту землю не отдаст. Выкупать придётся, а то, что князь 5 фунтов золота в качестве подарка забрал, это городничего не касается. Ему из них ничего не перепало. Так или иначе, межевые столбики в землю были вбиты, а у Пети появилась карта, скорее набросок местности с привязкой к реке, от которой его потенциальное владение и начинались. И не просто карта, а официально составленная и подписанная в губернтской управе. Еще четвертной, увы. С этими документами он и вернулся к Шольскому. «Быстро же вы управились», – заметил городничий, подразумевая при этом вот что значит, когда личный интерес есть. «Не люблю откладывать дела, которые можно сделать сразу», – сказал ему в ответ молодой маг, но его собеседник лишь хитро улыбнулся. «Земля казенная, а вы ее в частное владение перевести хотите. Что же, законом не возбраняется». Но ее вам выкупать придется. Тарифы на этот случай земельным министерством установлены. Чего-то подобного Петя и ожидал, но совершенно не ожидал услышать сумму. Получается 533 десятины по 47 рубликов. Итого с вас в казну, небольшая заминка, 25 051 рубль. Нельзя сказать, что Петя к беседе совсем не подготовился. За время поездки успел с землемером наговориться и цены на землю примерно знал. Помилосердствуйте, Иван Карлович, какие 47 рублей? Это же цена пахотной земли в черноземе, а здесь тундра, до да Архангельской губернии в общий этот реестр не входит. Ну и что, что не входит? На что ориентироваться прикажете? Или вы хотите, чтобы вам эту землю даром отдали? Не положено. Торговаться Петя не любил, но думал, что умеет. Всё-таки в галантерейной лавке немало лет проработал, но, похоже, купцам из Песты далеко до матёрого чиновника, работающего с северным завозом. Самое обидное, что когда уже казалось, что договорённость достигнута, спор начинался заново, как только переходили к следующему пункту обсуждения. В смысле, вообще сначала. И так три раза. На первом этапе Пете удалось всё-таки сбить цену с 47 руб. до 17, хотя такие неудобья должны были стоить вдвое дешевле. Но родничу пёрся. Вы же там не просто жить собираетесь, но и разработки природных богатств вести, траву свою целебную собирать, или что вы там найти надеетесь? Петти сразу же заткнулся, точнее, поспорил ещё для виду, но согласился, боясь спугнуть удачу. То есть договорился о том, что в документе на землю будет закреплено не только его право на сельскохозяйственные работы, но и право на разработку недр. Недоумённый вопрос шрельского недр Птахин отразил заявлением: "Есть у меня подозрение, что целебная трава в тамошнем болоте уже торфом стала. Очень уж её мало на поверхности, не могла она такой магический фон дать, а добыча торфа ни что иное, как разработка недр". Договорились. Но тут встал вопрос оплаты. Не было у Пети таких денег, чуть больше 9 тысяч требовалось. Зато были облигации Южного общества товарных складов. Ровно 200 облигаций номиналом в 125 рублей, под 10% годовых, которые, правда, можно было получить только при погашении выпуска, то есть через 4 года с момента покупки. Но 2 года уже почти прошли. Так что второй раунд переговоров шел по поводу того, сколько теперь такая облигация может стоить. если Птахин ими рассчитываться будет. И был он куда жестче, чем предыдущий, ибо городничий увидел здесь вполне конкретную личную выгоду. Петя считал, что облигации должны идти по 150 рублей, то есть за номинал и дивиденды за два года. Но был поднят на смех. Обменять эти бумаги по номиналу можно только в конторе Южного общества, то есть в тьму таракани. В государственном банке за них могут дать только по 100 рублей, и ни о каких дивидендах речи идти не может. В этом вопросе Шольский стоял насмерть, и Петя в конце концов решил уступить. Да, большой убыток, но так из-за пяти тысяч рублей, даже четырех с половиной, можно потерять алмазное поле. А ведь уже те четыре камешка, что он там нашел, дороже стоят. Так что, скрипя сердце, вынужден был согласиться. Как и согласиться с тем, что городничий его облигаций сам в деньги обратит. Тут все ясно было. Та разница в цене, что Шольский у него выторговал, именно ему и пойдет. Обидно. Зато не надо отдельно взятки давать, и документы оформит быстро. Вот тут Петя грубо ошибся. Молодость подвела, головокружение от успехов накрыло. Сам не мог бы сказать, как же он так лопухнулся. Дело в том, что пачку облигаций он взял с собой на переговоры и достал, намереваясь считать нужное количество 90 штук. Но всего-то их было 200, и с городничем буквально случилась истерика. От всех достигнутых договорённостей он решительно отказался. не позволит он этой сделке осуществиться, и все тут». В итоге, через два часа криков, стонов и закатывания глаз пришлось отдать ему все облигации, вместе с документом, подтверждающим их покупку у Южного общества товарных складов, с припиской, что этих ценных бумаг было приобретено Птахином ровно 200, за что пяти наземлевладелие было увеличено до двух тысяч десятин. «Цените, с большой скидкой вам их уступаю». «Какая скидка?» Две тысячи по 17 рублей даже меньше, чем облигации через два года стоить будут. Только из этих денег почти половина Шольскому пойдет. Хорошо, что межевые камни, именно камни, а не те времянки, что стояли сейчас, и их установку Городничий обязался провести в течение месяца за казенный счет. Но документ на владение выдал уже на следующий день, даже не дожидаясь начала работ. Как оказалось, карта уезда у него в управе хранилась. С нее и сняли копию, точнее, с соответствующего ее фрагмента. И ещё Петя на этот месяц официальный отпуск получил, чтобы за работами проследить и начать возведение усадьбы. Правда, денег строить усадьбу Птахина уже не было, но не это было главное. Лето наступило, можно и в палатке пожить. Главное земля его и алмазы его. К чести Городничего, получив своё, он с выполнением взятых обязательств тянуть не стал. Паровой катер нашёлся прямо в Мезени, к нему баржу прицепили, гружённую межевыми камнями. Землемер и полдюжина рабочих были отправлены в командировку в Пете на распоряжение. Что команда катера, что бригада землемера энтузиазмом не горела, так что пришлось последние деньги наскребать, чтобы их простимулировать. Но в целом все прошло удачно, даже погода стояла вполне приличная. Самым сложным во время этой поездки было удержаться и самому не начать копать землю в поисках алмазов. Тем более, что их искать. Крупные камни сами сквозь землю в магическом зрении заметны были, но нельзя. Увидеть рабочий, чем он занимается, все дело бросят, сами копать начнут. Потом ещё и других охочих людей, целая толпа набежит. А охраны у него нет. Можно, конечно, рысь выпустить, но это, пожалуй, слишком радикальное средство. Так что терпел, чтобы себя занять, искал вокруг и целебной травы. Не слишком много, но нашёл. Так что и легенду будет чем поддержать. Ещё охотился, но не слишком мряна. Мех летом неважного качества, а на пропитание приехавшей с ним бригады особо много не нужно. но все равно добыл несколько тетеревов и птиц поменьше, с увеличением его территории ягодные болота у него тоже появились, а один раз кабаргу подстрелил. В общем, мяса на всех хватало, и его авторитет как охотника был подтвержден. Наконец, камни были установлены. В промежутках между ними, по просьбе Пети, воткнули первоначально стоявшие колья-времянки. Получился, конечно, не забор, но две тысячи десятин мага-птахина оказались довольно четко огорожены. Надо бы нормальный забор поставить, но территория больно велика. Впрочем, имелись и естественные границы. В одном месте ручей протекал, в другом какое-то подобие неглубокого оврага было. Ну и река, от которой надел и начинался. В общем, новоиспечённый землевладелец был доволен, выдал всем небольшую премию и отпустил с миром. А сам, как он сказал, решил остаться ещё на неделю, обживаться и прочувствовать, что значит быть хозяином поместия. По поводу того, как в Архангельск добираться будет, ни у кого сомнений не возникло. В этот поход Петя догадался, помимо баржи с мижевыми камнями, привязать к катеру припасённую ему лодку. На сей раз без инвалида моряка, сказал, что сам хочет попробовать. Так что оставшуюся неделю копался в земле. Лопата с собой была, даже две. Даже рысь вызывать не требовалось. Просто ходил по своим владениям, выбирал место с наиболее концентрированным фоном энергии жизни и начинал там копать. К счастью, грунт был не каменистый, и проблем почти не возникало. Но определить, в каком комке земли спрятался очередной камешек, помогало магическое зрение. Так что самой трудоемкой частью работы стало скрытие следов раскопок. Еще восемь довольно крупных алмазов добыл, похожих с виду на обычные камни, но каждый весом, как хорошая пуля. Весьма прилично, и по размеру, и по цене. Даже страшно представить, сколько. Можно было и дальше искать, но Петя решил не увлекаться. У него теперь дюжина алмазов есть, хорошее число, а копать всё глубже приходилось. В общем, надо сначала разобраться, что со свалившимся на него богатством делать. Вроде всё его, законное, но страшно. За такое и убить могут, никакой аурный щит не спасёт. Так что вернулся в Архангельск, а потом и в Мезень в тяжких думах. Надо производство организовать, то есть трудник, рабочих нанимать, приказчиков где-то искать. А где взять честных? Алмаз мал, но дорог. Самое то, чтобы воровать. Самому за всем следить или как последнюю неделю самому и работать, много так не накопаешь. Компаньонов найти те же проблемы. Плюнуть на всё и продать землю задорого тоже проблемы будут, и жалко, наверняка продешевишь. Приобрёл себе Петя головную боль. Триумфального возвращения в Мезень юный Мак не ждал, и когда на пристани встретил его наряд солдат, несколько перетрусил. Неужели как-то про алмазы известно стало? Никому же не говорил, даже сестре Оказалось все по другому поводу, но тоже неприятному. Князь вернулся, не один, а с ротой солдат и чуть не взводом опричников, со Стасовым и Родзянкой во главе, и, возможно, новым городничим. Как опричники про золотую бабу проведали, осталось тайной. Скорее всего, сам князь и растрепал, когда отряд собирал. Но виновным назначил Шольского, орал на него так, что на улице было слышно, а потом отправил его на пост в Мару, пригрозив, что если операция провалится, там его и оставят. Но ну, в мезени какой-то новый немец появился, некий Розен Константин Карлович, надворный советник и при этом барон. Официально дела не принял, но активно принюхивается. Всё это Пети вывалило прямо сразу после приезда сестра. Так бы он ещё долго разбирался. Чиновники из присутствия носились как на скопидаренное и к разговорам всякую склонность потеряли. А вот кумушки активно сплетничали, как всегда. Полезное свойство, как оказалось. Впрочем, на скандалы среди высоких начальников Пете было наплевать. Только порадовался, что бумаги на землю полностью оформить успел. И если теперь Шойльского с должности снимут, на его правах это никак не отразится. Но оказалось, и князь Владимир Васильевич, и опричники требовали Птахина с собой в поход на язычников, золотую бабу отнимать. Зачем? Место посёлка и как к нему пройти из Мары, он подробно описал. При всём желание заблудиться не получится, но нет, требуют, и не возразишь. На службе он В Мару шли не просто на корабле, на крейсере «Князь Владимир». Интересно, случайно ли совпадение имен? Хотя на чем брату-государе еще по морю ходить? Не на Карбасе же? Петя сначала даже обрадовался. На подобном судне он с Паленом во время блокады Томы уже жил. На гражданском пароходе для солидных пассажиров каюта комфортнее, но гамак в качестве спального места вспоминался с теплотой. В этом Птахин не обманулся, а вот отдельной каюты ему не досталось. Слишком много дополнительного народа на корабле оказалось: две с половиной сотни солдат, три десятка магов и опричников, а ещё не меньше полусотни свицких за князем увязалась. Это помимо 500 матросов и двадцати офицеров экипажа, которых изрядно потеснить пришлось. Для князя понятно роскошная каюта нашлась, генералов тоже не стесняли, да и свицкие неплохо устроились. А вот столь незначительным личностям, как маг пятого разряда Птахин, спать пришлось посменно, как и матросам. Хорошо, что путь был недолгий, за сутки дошли. Только вот посёлка Мары на берегу не было, один пост, который указывал, что приплыли они куда надо. Всё-таки нету самоядов посёлков, одни стойбища, которые могут годами на одном месте находиться, а потом раз и исчезнуть. Если так обстоятельства сложатся, видимо, местные жители посчитали появление нескольких сот военных достаточно важным событием, чтобы откочевать куда-нибудь подальше в тундру вместе с оленями. Вопрос, откуда они по ходу узнали. Петя решил, что скорее всего Орвы их специально предупредил. Всё-таки ему с самоедами ещё жить и работать. Не скажут они ему спасибо, если всех их оленей на мясо пустят для прокорма такой оравовой наслужащих. Ха, каламбур получился. Но Пегки, человек маленький, князь был разгневан, и шансы Шойльского вернуться к исполнению прежней должности ещё уменьшились. Птахин ему даже мысленно посочувствовал. Городничий или уже бывший городничий Человеком был не слишком приятным, толстолюбивым и корыстолюбивым, но дела знал и работать с ним было можно. Всё с ним случившееся, обратная сторона медали доверенного лица очень большого начальника, не потрафил ему боль на падать приходится. Лучше от власть придержащих держаться подальше. К сожалению, последнее пожелание попало для Пети в разряд несбывшихся. С тем, что ему придётся поработать для отряда проводником, он уже смирился. Но то, что князь не останется на посту в Маре, а лично возглавит поход, стало неприятным сюрпризом. Он что, не понимает, что нападать на шаманов очень опасно, или он таким образом решил Стасова с родзянкой вынудить в бой идти, вспомнив о том, что на Дальний Восток они шипово послали, а сами побереглись. Как-то всё это очень по-детски выглядит, хотя когда так себя ведёт родной брат государя, это называется не капризом, а мужеством. День ушёл на выгрузку и суету. А потом рота солдат, усиленная сотней матросов и почти двумя десятками магов, двинулась на северо-восток в направлении на Канин-Нос. Примечание: Канин-Нос мыс на севере Архангельской области. Для князя, старших офицеров и опричников, а также большей части свицких нашлись лошади, с собой морем привезли. Петё шёл пешком, но совсем рядом с Владимиром Васильевичем. Почему-то тот не пустил проводника вперёд, а сам громким голосом отдавал приказания, куда отряду двигаться. Перед этим тихо выяснив это у молодого мага, получалось что-то вроде: держим направление вон на ту берёзовую рощу, прямо по курсу болота, обходим его слева, и всё в таком духе. Следующий посёлок, где прошлым летом Петя застал обряд посвящения молодых шаманов, тоже куда-то исчез. Остались следы от чумов и костров, но ни одного человека не наблюдалось. С одной стороны, это было логично. Тут вообще был даже не посёлок, а лагерь, и если самоеды сбежали из мары, то здешние шаманы наверняка тоже были предупреждены, а, возможно, и возглавили откачевывающих оленеводов. Но, с другой стороны, это вызывало беспокойство. А что, если и почитатели Золотой Бабы тоже свой поселок покинули, вместе со статуей, как бы импульсивный князь не обвинил во всем Птахина? Беспокойство вызывали и опричники, ехали рядом, но в разговоры не вступали. Из-за князя опасения по поводу отсутствия шаманов оказались напрасными, хотя, наверное, лучше бы они оправдались. Когда перед ними открылось знакомое пете озеро, маг-воздушник, летевший впереди отряда на довольно значительной высоте, без всякой видимой причины упал на землю. Именно на землю, так как озеро он успел перелететь. И именно упал, а не опустился, что вызывало сильное сомнение в том, что он остался жив. А также привело довольно уверенно шагавших до этого солдат и офицеров в некоторое замешательство, ведь противника видно не было. Князь громко выругался, и это, по-видимому, послужило сигналом для офицеров заняться своими прямыми обязанностями. Зазвучали отрывистые команды, солдаты частично рассыпались по обрамляющим озеро кустам, другие вместе с матросами образовали за ними две цепи обороны. Или наступление. В военной тактике Петя силен не был. На другой берег, в направлении упавшего разведчика, полетели еще три мага-воздушника. На сей раз низко над водой, благополучно преодолели озеро и скрылись в кустах на противоположном берегу. Все замерли в ожидании. Минуты тянулись, а от магов не было ни слуху, ни духу. Еще двое взлетели, но теперь уже высоко и вверх, оставаясь над своим берегом. Довольно быстро спустились. Поскольку Петя стоял рядом с князем, услышал их доклад. Все четыре мага лежали на другом берегу без движения. Совершенно нерадостная информация. «Так стреляйте!» – приказал князь. «И ищите, как на другой берег перебраться!» При этом сам спешился. «Да!» Видимо, понимал, что скоро движение не возобновится, и хотел продемонстрировать своё мужество. При любых условиях бежать, бросив свой отряд, он не собирался. А как вы в прошлый раз перебирались? Неожиданно вплотную к Птахину у него за спиной оказался один из опричников, незнакомый. Стасов с ордзянкой многих с собой взяли, но пить их не представили, да и не говорили с ним. Даже на утреннее "Здравствуйте" не всегда отвечали. Впрочем, молодого мага такая немилость совершенно не огорчала. Век бы их не видать. По этому от вопроса он невольно вздрогнул. Тут лодка была, немного исказил события Петя. Сейчас я её не вижу. Да и не переправить такое войско в одной лодке, так что подсказать, с какой стороны лучше обходить озеро, не могу. Тем временем с этого берега по кустам противоположного началась довольно густая пальба и полетели огнёшары. Шансы лежавших там четырёх магов остаться живыми и так крохотные, стремительно сводились к нулю. Хотя надо дать должное офицерам Огонь они старались корректировать, чтобы не бить уж откровенно по своим. И тут из кустов вышли и заскользили по глади озера четыре больших туманных фигуры. Духи. Петь они показались медведями, а вот другие, похоже, их вовсе не заметили. «Осторожнее, сюда духи летят!» – закричал Птахин. «Вон там!» И он указал рукой направление. Только вот забеспокоились, кажется, одни опричники. Офицеры и маги его проигнорировали. Стасов своим что-то тихо сказал, и несколько огнешаров и ледяных стрел полетело над озером. То есть и среди опричников имелись маги. К сожалению, никакого видимого вреда туманным фигурам они не нанесли, хотя некоторые магические заряды явно пролетели сквозь них. Неужели разные магические энергии настолько между собой не взаимодействуют? Или это потому, что духи не совсем материальные? Ваше высочество, рискнула обратиться Петя. Вам бы лучше отойти. Трудно понять, на что эти духи способны, но могут быть опасны. Князь только фыркнул, но некоторые из свитых немедленно выстрелили перед ним полукольцом. и обнажили то холодное оружие, что у них было. В основном шашки и кортики. Даже немного потолкались при перестроении, хотя редкие взгляды, которые они иногда бросали на Птахина, говорили о том, что не слишком-то они ему поверили. Еще спросят за ложную тревогу. Петя же накачал ваурный щит максимум энергии. Это сейчас тихо, а если беспорядочная стрельба пойдет, как бы от своих пулю не поймать. Только тревога была не ложной. Духи благополучно переправились на этот берег и заскользили вдоль цепи залегших в кустах солдат. Два налево, два направо. И сначала их действия остались незамеченными. Солдаты и так лежали на земле, так что никто не падал. А что стрелять переставали, так не все же сразу. Скорость перемещения духов от одной жертвы к другой была не слишком велика. Некоторые офицеры опомнились довольно быстро и пошли проверять, что происходит. Духов они по-прежнему не видели, но что солдаты как минимум в беспамятстве, заметили сразу. И видимо, растерялись. Кричать тревога, только поднимать панику. Невидимый и пока неуязвимый враг, что может быть хуже? Духи тем временем развернулись и двинулись в обратном направлении. Уже по второй цепи солдат, среди которых многие стояли, сжимая в руках штуцеры и поводя штыками из стороны в сторону, паника их пока не коснулась. Но когда первые из них стали падать на землю, как сломанные куклы, раздались испуганные крики, и солдаты пришли в движение. В бегство правда никто не бросился, беспорядочная пальба не возникла, и офицеры сумели их даже более или менее организованно перестроить вокруг князя и опричников. А вот Свидкии частично оказались на передовой, на это скопление и двинулись духи. Петёв вздохнул и тоже стал перебираться вперёд, прикрывая начальство. Особо духов он не боялся, довелось с подобными уже дело иметь. Тут бы главное под дружественный огонь не попасть, а вот к его высочеству на глаза попасться как раз желательно. Только Свицкий рассуждали так же и пока было не протолкаться. Но тут один из туманных медведей повернул как раз в сторону князя и, стоявший ближним с этой стороны Свицкий, покачнулся и упал на своих товарищей. Что интересно, никто его подхватывать не стал. Двое подались вперед и отчаянно замахали перед собой клинками. Остальные же явно в растерянности подались в стороны, освободив место для Пети. Чем он и воспользовался. И выставил вперед свой кинжал. Когда же упал и один из размахивавших мечом, место стало ещё больше. Птахин решительно шагнул вперёд и ткнул кинжалом в туман. "Врёшь, не пройдёшь", воскликнул он, но резких движений делать не стал, а потянул тёмную энергию в кинжал и дальше в себя. Неожиданно дух даже не стал сопротивляться. Он просто сбежал за спины своих товарищей, которые тем временем громили левый фланг войска князя. "Одна надежда, укладывали не навсегда, хотя кто их знает", отступил дух, сообщил Петя. Что со Скворонским? спросил Владимир Васильевич, внешне стараясь выражать только обеспокоенность о приближённых. И стамиловым, нервно зираясь над ними, склонился один из свицких. Не дышат, ваше высочество. В принципе, Петя представлял, как возвращать людей к жизни после прикосновения духа, убрать из них тёмную энергию и накачать жизнью, но это требовало полной концентрации и большого напряжения сил. Выпадать из реальности, когда вокруг бродит весьма недружелюбный медведи, было бы легкомысленно. И тут рядом раздался знакомый голос. Значит, ваш кинжал всё-таки действует на шаманскую магию. Как же они хорошо обманывать. Вас же предупреждали, что все шаманские артефакты подлежат сдаче. Давайте кинжал сюда, Радзянка требовательно протягивал руку и смотрел очень нехорошо, как на вора и мерзавца. От духов отбиваться сами будете. Петя с Надеждой посмотрел на князя, но тут почему-то отвернулся. Вы же сами сказали, что шаманской магии у вас больше нет, подтянулся Истасов. Значит, с кинжалом любой управится. Или вы и в этом обманули, — воскликнул Родзянка. Петя протянул кинжал. Хотел еще несколько слов добавить, но пересилил желание. Сволочи эти опричники. А Родзянка еще и на шаманской магии с ума сходит. Может, духи им мозги прочистят? Лучше бы смертельно. Защищать их Петя точно не станет. С духами тем временем происходило что-то непонятное. Точнее, понятное. Но Петя не знал, что такое возможно. Они обретали материальность. Видимо, обожрались энергии солдат и магов. А может, так и было задумано оставшимися на другом берегу озера шаманами. Теперь это были громадные медведи, и своей жертву они больше не обволакивали, а рвали когтями и зубами на части. Правда, и заклинания магов, и даже пули солдат стали теперь оставлять в них раны, которые впрочем, быстро затягивались. Зрелище было жуткое: кровь, оторванные руки и даже головы, но монстров было всего четверо. И повреждения на них всё-таки сказывались. Через некоторое время медведи стали мерцать, а потом и вовсе вернулись к состоянию туманных фигур, которых, похоже, никто, кроме Пети, не видел. После чего неторопливо поплыли на дозером обратно на противоположный берег. Так это что получается? Невинных солдат подрали кучу, а причники целёхоньки, и кинжал так у радянки и останется. Петя сжал в кулаке фигурку рыси. Местные духи не помогли, придётся дело в свои руки брать. Туманное облако под управлением Пети зашло немного правее и отправило в беспомястство одного из свицких. После чего обрело материальность. Пришлось шипом хвоста ладонь протыкать. Двух рысь просто отшвырнуло в стороны. Оставалось надеяться, что когтями им досталось не слишком сильно. Ничего против свицких птахин не имел, но ему была важна достоверность. После чего громадная кошка практически выскочила на князя, но так, что родзянка остался немного сбоку. Надо отдать должный старому целителю Он не кинулся на утек, а не слишком умело ткнул в рысь кинжалом. И сразу же оказался погребен под черным телом. Петя, хотя было трудно довременно двигаться и управлять рысью, вышел вперед и упал на зверя сверху, вроде как стараясь его не то задушить, не то просто стащить с опричника. В результате принял на аурный щит несколько пуль. Его свитские опричники жалеть не стали, хотя стреляли они, понятно, в монстра. Слабая надежда, что эти пули прикончат родзянку, не оправдалась. Целитель был жив и тоже держал щит. Да и когти рыси его не сильно рвали. Получается, местные медведи были сильнее его кошки. Недаром она от них в прошлый визит сбежать хотела. Кое-как вывернув руку, Петя просунул её между зверем и опричником и сумел вырвать кинжал, после чего вонзил его в родзянку. Забирать жизненные силы у сильного мага сомнительно удовольствие, самому сгореть можно. Это Петю уже доводилось испытывать. Но сейчас он перенаправил весь поток в рыть. но и накопитель наполнил настолько, насколько влезло. Вялыми движениями изобразил борьбу, не слишком убедительно. Но нашлись смельчаки, которые своим оружием тыкали. И это было даже удачно. Больше энергии тратилось, быстрее высасывалась жизнь из родзянки. Все, судя по ощущениям, внизу осталась мумия. И по делам. Петя свалился с рыси, сделав вид, что она его сбросила. Медленно встал, зато с кинжалом в руке. А управляемый им зверь столь же медленно, быстрее не получалось. двинулся на князя. Какой-то свицкий все-таки шагнул вперед, закрывая его своим телом и отлетел в сторону, сбитой могучей лапой. Князь чуть попятился и выстрелил из пистоля. Безрезультатно. И тут вперед вышел Петя. Удар кинжалом и зверь исчезает. Совсем. Потому что по воле мага в артефакт вернулся. Бой закончился. Целители, в том числе и Петя, попытались спасти раненых, но их было слишком много. И хотя Птахин спас почти десяток человек на глазах у князя, Но больше не смог и он. У других магов успехи были скромнее. Отряд потерял почти половину от своей численности безвозвратно. Стал вопрос, что делать дальше. Желающих снова идти в бой не было, но и отступить разбитым князю не хотелось. Нашёлся ещё один смельчак, маг-воздушник, который полетел в обход озера и, в отличие от предыдущих разведчиков, вернулся. Никто на него не напал. Только с веденья он принёс неутешительные. Посёлок за озером был но он был пуст. Дома стояли брошенными, в них никого не было. И место, где по описаниям Пети стояла золотая баба, имелось, но никакой статуи там не было. Несколько дней отряд простоял на месте, заличивая раны, хороня убитых и приводя себя в порядок. Затем все-таки обошел озеро и вступил в поселок. Сведения разведчика подтвердились. Маг, маг, маг, настоящий маг.